Раздел 11. Мы с Попеленко смотрим, как уходит Гнат. Он в развалочку, перебрасывая через лужи тяжелые дырявые ботинки, шагает по улице. Правая рука Гната придерживает пустой мешок. Левая зацепилась большим пальцем за желтый провод, перепоясывающий ватник. И ладонь висит, как варежка. Шапчонка, шитая на солдата-недоростка, чудом держится на нечесанной гриве деревенского дурачка, издали она, как птица на стоге сена. Гнат оборачивается, машет нам мешком, смеется. — Московские сладкие груши, она ела-ела их на свадьбе, — напевает Гнат. Больше всего он любит сочинять свадебные песни. Сквозь унылый мелкий осенний дождь Гнат несет недоступный никому мир своего воображения. Там бьют в бубны, осыпают молодых мелем, пляшут, целуются. Рослая, чуть сгорбленная фигура постепенно скрывается в мутно-серой, завесит дождя, как в дыму. — Ой, голосистый какой! И здоровый! — удивляется Попеленко и скребет затылок. Как он при фашистах уцелел. Они дурачков по деревням собирали, свозили в область, а там в душе губки. Не признавал этого дела Гитлер. У него было рассчитано, кто сколько хлеба съедает. Дурачкам по этой арифметике места не оставалось. Бабы наши жалеючи прятали его гната. Моя уж на что, мусульманка, скрипит, как колодезный журавель, а и то хоронила его трое суток в погребе. Только просила его, чтоб не пел, а он нет-нет, да как затянет! Страх! Из-за дождя еще доносится неразборчивая песня Гната, но постепенно стихает. Через двадцать-тридцать минут Гнат будет уже в лесу. В потайном клаподчике его ватника, прошитом двойной стежкой, завернутой в прорезиненную обертку от интпакета, лежит блокнотный листок. На нем, выведенные рукой Варвары, четкие ровные строки. Мешки с деньгами и документы вывозят завтра на рассвете. Сегодня приехал Сагайдачный. Считают, никого в район не посылали. Повезут Глумской и Ястребки. Когда же выполнишь обещанное? Жду не дождусь, ясонько. Мы прислушиваемся. Где-то за околицей хлопает кнут пастуха, мекает привязанная на пустыре коза. Песни совсем не слышно. Гнат унес наш крючок с наживкой, и невидимая леска потянулась за ним из глухоров. Давай, Гнат, не пуха тебе, ни пера. Мы с Попеленко переглядываемся, и стребок вздыхает, трет об шлагом шинели кожух своего папыша, я чувствую сомнения и страхи вьются вокруг него, как осы у колодца, но он молчит. Мне и самому страшновато Попеленко, хочется сказать мне. Уж больно хитрая пошла игра! Но с моим подчиненным лучше не вести таких разговоров. В полное ведро воду не льют. Естребок, однако, сам не выдерживает. — Товарищ старший, я так понимаю, что мы выходим на бандитов. — Правильно понимаешь. — А кто ж село станет сохранять? — Никто. Он качает головой с прискорбием. — Так нельзя, — говорит, поразмыслив, — так я не могу. — Неправильно политически. У меня ж детей полная хата, вы ж сами знаете. На кого я их брошу? А если какой Бандера заглянет? Вам-то хорошо, а мне смену растить надо. Он отворачивается, как будто в сердцах, но глаз его зорко следит за мной из-за приподнятого ворота. Ну что ж, придется выложить все. До поры до времени я молчал, щадил его, ждал. Казалось, в ястребке просыпается боец. Как он помчался навстречу бандитам к заводику, когда заметил, что его попеленятам угрожает опасность? «Попеленко», — говорю я, — «хорошо жить, когда тебя жалеют?» «Так не меня — отвечает он. — Тож детей! Но ты так привык к жалости, что переключаешь ее на себя. Он моргает, мол, это все рассуждение. — Штебленка, помнишь? — Ну, помнишь, как ты Варваре лошадь давал за три метра ситчика? — Ну, что ж, товарищ Капелюх, Я ж признал ошибку. Повинился я уже. На твоей лебедке клемарь погнался за штибленком. Иначе в штибленок ушел. Понял? Ты погубил своего товарища. Попеленко издает странный сдавленный звук, как будто заглатывая баклажан. Глаза его выкатываются и застывают. А как же это? Наконец спрашивает ястребок, «А так! Я ж... Я ж разве я мог? Мог, если б дальше своего носа поглядел, за ситчиком погнался. Дети раздеты. Все, мол, тебе простят. А дети штябленка тебе, ситчик, простят?» Мы с тобой даже не знаем, остались у него дети, нет, а и сколько? Я беру его за воротник, рука сама тянется, пальцы непроизвольно сжимают жесткое сукно. А Кривендиху, не хочешь ли на свой счет записать? А Семиренкова? Если бы ты прорвался в ожин они были бы живы. Пуль испугался, раны своей испугался. Кого пожалел, детей или себя? Он, приоткрыв рот, часто дышит мне в лицо. Мы сходимся с ним глаза в глаза. Кажется, я начинаю заводиться. Бывает ведь, вдруг, окатит злостью, даже свет заскит. Обросимого не хочешь вспомнить? Проболтался о его приезде, тоже не подумал. Закуску на столе увидел, растерялся. «Детей своих пожалел, да? Хватит спекулировать на детях, Попеленко!» Он отступает вплотную к плетню. «Виноват, — бормочет он, — то от дурости, то же не здрада, измена. Я ж политически!» Пальцы и сами разжимаются... Но Попеленко так и остается стоять, съежившись и прижавшись к плетню. Злость как-то сразу улетучивается. Жалею я его своего белобрового ястребка. Недостойное штатское тыловое чувство, жалость. А может быть нет? Может быть прекрасное, святое, самое необходимое чувство? Просто война вывернула наизнанку все естественные человеческие понятия. «Если б я мог, я бы оставил Попеленко в селе при детях. Пусть растит свою гвардию. Селу будут нужны мужики. Ох, как нужны!» «Но у нас нет сейчас бойцов. Попеленко с его автоматом — половина ударной силы Углунского. По крайней мере, Ястребок умеет стрелять. Пожалею я его сегодня. Завтра Горелый перебьет все село». «Уж он-то постарается отомстить за обман, горелый, если справится с нами в лесу и узнает, что мы везли в мешках». «Я не могу проявить жалость. Война не позволяет». «Воевать будешь?» «Буду». «Помни, с тебя особый спрос». Он все еще стоит у тына, выпучив глаза, как будто видит перед собой тени убитых Семиренкова, кривендихи, обросимого. У панского попелища меня встречает Валерик, Маляс и Крот. Все трое прячутся от дождя в густом ивнике и ольшанике. Маляс небрежно, по-партизански, дулом вниз, забросил карабин за спину. Ясно, что это оружие намного уступает его знаменитой тульской одностволке, и он вынужден носить его лишь в силу необходимости. Но лицо выдает маляс, это лицо мальчишки, которому разрешили подержать автомобильный руль.